Глава пятая. Я сразу же узнала Эрин. Она пыталась липнуть к Райану, когда они стояли в очереди за билетами. Она то и дело клала руку ему на плечо, а он старался отодвинуться от нее. Все было напрасно. Он был недоволен, и ему хотелось, чтобы она отстала от него. Но его мрачный вид и то, как он ерошил свои волосы, возымели на нее противоположное действие. Похожая на модель блондинка, только сильнее липла к нему всякий раз, когда он отмахивался от нее. Ник и Том уже стояли в очереди в буфете рядом с группой девиц. Я сразу поняла, что это подруги Эрин. Они казались совершенно одинаковыми в облегающих джинсах и розовых свитерах. И все они были обильно посыпаны пудрой с блестками. Кора подошла ко мне. «Это Эрин. Это она!» В ее голосе прозвучали зависть, страх и настороженность. И это ударило меня в самое сердце. Эта девушка реагировала на Эрин так же, как она отреагировала бы на Уиллу. Уиллоу была такой же, как Эрин. Я не могла в это поверить, но это было правдой. То, как она стояла, как она шептала что-то на ухо Райну Уилоу точно так же вела себя со своим последним бойфрендом. И именно так она отшивала его девушку. Та боялась Уиллу, как Кора боялась Эрин. И по какой-то причине это меня взбесило. Но тут Райан увидел меня и помахал мне. И эта сучка тоже увидела меня. Она тут же преобразилась. Она перестала быть соблазнительницей. Ее глаза стали холодными, а на губах появилась презрительная усмешка. «Привет!» «Бессердечная сучка!» Я с трудом сдерживала улыбку. Эта девица пыталась запугать меня. В скорой это сработало. Она отшатнулась от меня. Она даже отступила на пару шагов. И я посмотрела ей в глаза, чтобы она знала, что я все поняла. Я хмыкнула. Что ж, не беда. Я справлюсь с Эрин одна. Я снова повернулась и уставилась на бывшую девушку Райана. Она самодовольно смотрела на меня, полагая, что я ее боюсь. Она ошибалась. На меня что-то нашло. Меня это накрыло еще тогда, когда я впервые услышала об этой Эрин. Но теперь я чувствовала себя так, словно была завернута в одеяло, и это было не теплое уютное одеяло, это был кокон, откуда я хотела вырваться. Нетерпение и предвкушение, словно у меня... Появилась цель. Эта девица хотела сделать меня своей целью. Но ничего не выйдет, милая. Это так не сработает. Даже если она знала про мою сестру, меня это не волновало. Я почувствовала прилив адреналина. У меня была цель, и я направилась прямо к ней. Без колебаний, без промедления. Мне нужна была эта схватка, и плевать мне было на последствия. «Мне нечего было терять». В ее глазах отразилось удивление, но потом надменное выражение снова появилось на ее лице. Она рассчитывала, что я спасую перед ней. Я улыбнулась. Она не знала, что ее ждет. «Привет!» – даже Райан смотрел на Эрин с опаской. «Мне хотелось бы знать, что она сделала, чтобы вызвать такую реакцию». «Я купил тебе билет», – сказал Райан и взглянул на Эрин прежде, чем протянуть его мне. «Вот, возьми. Я не знал, взяла ли ты с собой деньги». Я махнула рукой. «А дай его Кори. Если он боялся этой сучки, прекрасно. Я могла купить себе билет. Он же не приглашал меня на свидание. Он просто спросил, не хочу ли я пойти в кино». Но вместо того, чтобы достать деньги, я продолжала в упор смотреть на Эрин. Она прищурилась. «У тебя проблема с глазами?» «Подвинься!» Мне понравилось, как я произнесла эту простую команду. И я еще ближе шагнула к ней. Я практически теснила ее. «Ты мне мешаешь!» Мой голос был сильным и звучным. Не срывался, не дрожал, не смягчился. И я не была агрессивной. Я не была напряженной. Она и вправду мешала мне. Билетер был прямо за ее спиной. Она подвинулась, но не намного. Скрестив руки на груди, она все еще стояла передо мной. Мне хватило бы места, чтобы протиснуться к билетеру, но мне пришлось бы пролезать к нему боком, в то время как она дышала бы мне в затылок. К черту! Я сделала шаг вперед и толкнула ее рукой. Она вскрикнула. Я повернулась и посмотрела ей прямо в глаза. Наши лица были на расстоянии всего нескольких дюймов. «Подвинься, черт тебя возьми!» Она ахнула, но я, не обращая на нее внимания, протянула билетеру деньги. Положив билет в карман, я повернулась к ней. Я была надюем выше ее, но и ей надо было отдать должное. Кора сказала, что Эрин могла бы быть моделью, и она оказалась права. Самым смешным было то, что и я могла бы быть моделью, и Уиллоу тоже. Мне никогда не нравился наш с ней рост. Иногда он был мне просто ненавистен, особенно во время игры футбол, но в тот момент, стоя лицом к лицу с Эрин, я была рада, что я выше ее. За нами стояла целая очередь из желающих купить билет, но я не собиралась двигаться с места первой. Ни за что. Я не могла этого сделать. Она превратила это в чертову битву, и я не собиралась сдаваться. Так мы и стояли, мрачно глядя друг на друга. Ее глаза сверкали, и усмешка не сходила с ее губ, но я была холодна, как лед, и мне не составляло труда показать ей это. Нельзя бороться с тем, кто уже все потерял. И Эрин сломалась. Она резко повернулась, встряхнула волосами и ушла. Как только она отошла, я сдвинулась с места, чтобы дать возможность стоявшим за мной купить билет. Ее мгновенно окружили подруги, и она мрачно уставилась на меня. Я уставилась на нее. Я не могла первой отвести глаза. Это снова должна была сделать она. Это было ее поле боя, не мое. И чтобы как-то утвердиться на чужой территории, я должна была выиграть обе битвы. Кора подошла ко мне. Райан стоял неподалеку и хмурился. Это было неожиданно, сказала Кора. Прежде никто не мог одолеть Эрин. На нее это произвело впечатление, но я ничего не чувствовала. Том и Ник подошли к нам, держа в руках банки с содовой попкорн. «Что мы пропустили?» – с напускной игривостью спросил Том. Райан изучающе посмотрел на меня, потом бросил взгляд в ту сторону, куда удалилась Эрин. Но он спросил лишь «Все готовы?» Дай мне банку с содовой. Кора взяла у Тома банку, а потом рядом с ним направилась в зал. Ник немного задержался, посмотрел сначала на Райна, потом на меня, после чего повернулся и медленно пошел вслед за Томом и Корой. Райан остался со мной. Как только остальные отошли достаточно далеко, чтобы не слышать нас, он сказал: Мне жаль, что так получилось, сэрин. Он слегка приблизился ко мне. Его рука коснулась моей. Я небрежно отмахнулась. Меня ни в коей степени не волновала его бывшая девушка. «Нет проблем», – заверила я его. «Правда?» «Я знаю, что она может быть настоящей сучкой, но такой я ее давно не видел. Я могу поговорить с ней?» «Нет». Я схватила его за рубашку. «Ни в коем случае. Он нахмурился». «Она не должна так себя вести. Это неправильно». Он что, совсем не разбирался в девушках? Я покачала головой. Забудь об этом. Я могу справиться сама. Но скажу тебе кое-что. Я кивнула головой в ту сторону, куда удалились его друзья. Я подозреваю, что за твоей спиной она обижает Кору. Он вскинул голову. Ты это серьезно? Его губы сурово сжались. Хорошо. Мне понравилось, что он беспокоится о своих друзьях. Выражение его лица сказало мне о многом. Он собирался что-то предпринять. В этом отношении он был таким же, как Уиллоу. Если она сталкивалась с несправедливостью, она предпринимала какие-нибудь шаги. Если только она сама не поступала несправедливо. У меня сжалось сердце. Если со мной поступали несправедливо, я ничего с этим не делала. Мне не нужно было бороться с этим. Уилла боролась за нас двоих. Меня затошнило от этих мыслей, и внезапно я захотела не думать ни о чем таком. Я хотела вообще никогда ни о чем не думать. Я не хотела, чтобы в моей голове жили воспоминания, заставляющие меня испытывать чувства, с которыми я не могла справиться. Мне стало стыдно. Мне следовало научиться бороться с несправедливостью еще до того, как «нет». Прекрати думать, прекрати чувствовать. Пошли в зал. Райан еще мгновение пристально смотрел на меня, потом кивнул. Окей. Okay. Когда мы уселись на наши места, когда погас свет и начался фильм, я почувствовала, как первая слеза покатилась по моей щеке.